Ну, вы, значит, пили и опять весь вечер проговорили о Господе Боге и Иисусе Христе. «Иди же, не плача, не воздыханий, так что ли?» «О всяком мы говорили», — ответил Корнилов сухо. Ему уж не терпелось скорее отвязаться. Ну, о севере он, например, рассказывал, как он там хирургом был, животы и пальцы резал. У, -у, у вот это попа, Алеша!» — весело обернулся, смотряя в Ксуровцеву. «Вот ведь образованные времена настали. А меня наш деревенский батюшка чуть не утопил, не заткнул ноздри раз головой в купель. Вытащил, а я уж пузыри пускаю. Бабка меня потом водкой оттирала».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 «Так с чего мы должны верить, что этот поп, битый, перебитый, прошедший огонь и воду, и медные трубы, и волчьи зубы, будет, на тебе, пожалуйста, вывертываться наизнанку?» «Он ведь не дурак, он знает, что теперь за длинный язык бывает. Вот поэтому он его и держит за зубами. Пить-то пьет, конечно, а ум не пропивает. Ну что, может возникнуть такое сомнение?» «Может, конечно».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 «Здесь я набросал все ну, очень начерно», — сказал он. «Все равно ведь переписывать. У вас для этого есть определенные формы». «Нам важны не формы, а содержание». Сурово отрезал Смотряев и строго посмотрел на Корнилова. «Что у вас там есть? Показывайте».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 где он одно время работал фельдшером в рыболовецкой артели. Об этом периоде своей жизни Куторга рассказывал охотно. Он вспомнил также, что ему приходилось работать с крупными специалистами и учеными. «А фамилию ведь не спросили?» С упреком покачал головой Сматряев. «Ну, что же вы так?» «Материалы должны быть абсолютно точными, такими, чтобы их можно было в любую минуту проверить по документам».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 За верность всего изложенного ручаюсь В. Корнилов. А почему В. Корнилов? Разве у вас нет псевдонима? Удивился Смотряев. Какого псевдонима? Корнилов удивленно повернулся к Суровцеву, но тот только поморщился и отмахнулся. Ах, ну ладно, ладно. Смотряев поднял папку со стола и встал.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 Кабинет был огромный, чистый, и светлый, с высокими окнами на детский парк. Там играла музыка, и кто-то радостно выкрикивал, и раз, и два, два притопа, три прихлопа. Полковник, был он маленьким, тщедушным человечком с бугристым, нечистым лицом, сидел на другом конце кабинета за массивным столом. Другой стол, очень длинный и узкий, Был представлен перпендикулярно. По всей длине этого стола тянулась посуда. пепельницы, сухарницы, полоскательница, вазы, большие овальные блюда. И стульев к нему было приставлено много. За стол тут могло усесться 15-20 человек. Значит, тут бывают производственные совещания, подумал Корнилов. Я вас позову.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 «Куторга? Куторга, Куторга! Читайте!» Корнилов начал читать и после первых же строчек воскликнул. «Да что он, с ума зашел, что ли?» «Читайте!» — повторил полковник и положил на плечо Корнилова маленькую сухую руку. «Читайте!»